Хозяин, низко кланяясь, произнес, «Я Цуй-И, брат цуй бывшего главного блюстителя нравов. Я ненавижу Евнухов и вот скрываюсь здесь». Он ввел императора в дом, опустился перед ним на колени и предложил поесть и выпить вина. В ту же ночь Мингун настиг Дуань-Гуя и спросил, где сын неба. Дуаньгуй отвечал, что ничего о нем не знает. Тогда Меньгун, не раздумывая, убил Евнуха и отправился дальше на поиски. Долго он ехал, пока не очутился у дома Цуй-И. Там он обо всем рассказал хозяину, и тот ввел его в дом, где находился император. Поднебесная ни дня не может оставаться без правителя, промолвил минь Прошу вас, государь, возвратиться в столицу. минь император и Чинлюзский Иван, не мешкая, отправились в путь. Вдруг солнце заслонил лес знамен, а небо скрыли тучи пыли. Навстречу путникам двигался отряд воинов. Когда он приблизился, вперед выехал военачальник и зычным голосом спросил «Где сын неба?». Император в страхе молчал, а Чен-Люс Киван, придержав коня, крикнул «Сын неба здесь, а вы кто такие? Зачем явились?» «Я Дунь-Джо, ревизор округа селян», — ответил военачальник был охранять особу императора. Дунь-Джо проворно соскочил с коня и поклонился. Ему сразу понравился Чен-Лю ван который говорил спокойно и с достоинством. — Вот кому надлежит вас сесть на трон, — подумал Дунь-Джо. Когда они достигли столицы, Дунь-Джо, расположил войска за городскими воротами и ежедневно, сопровождаемый стражниками, разъезжал по улицам, наводя страх на горожан. Как-то дунь беседуя с советником ли Жу, открыл ему свои планы. А что, если свергнуть императора и посадить на престол его брата, Чен-Люзского Вана? «Сейчас самый подходящий момент для этого», — отвечал Ли Жу. «Завтра же соберем сановников, объявим о неизложении императора и возведем на престол Челлюнского вана». «А тех, кто не пожелает повиноваться нам, казним». На другой день дуньжо созвал сановников в сад тепла и света на пир. И когда вино обошло несколько кругов, обратился ко всем с такими словами: если сын неба недостоин уважения, он не может наследовать власть своих предков. Тот, кто ныне воссел на трон, хил и слаб и умом и учёностью уступает черлюсткому Вану, по сему должна низложить нынешнего императора и возвести на престол Чэнь-Лю Что скажете на это? Все молчали. Вдруг один из сановников выступил вперед и сказал, «Кто ты такой, что дерзнул вести подобные речи? Нынешний государь — законный сын покойного императора. Он не совершил ничего дурного. Не иначе, как ты сам посягаешь на трон». Это был Дин Юань, ревизор округа Дзиньчжоу. «Я убью каждого, кто пойдет против меня!» в гневе крикнул Дуньчжо и схватился за меч, но Ли Жу его остановил. «За пиршественным столом не обсуждают государственные дела. Завтра обо всем потолкуем». «Да, обсудим это в другой раз», — поддержал его блюститель нравов Ван Юнь, глава ведомства чинов сановники разошлись ушел и дин юань на другой день стало известно что дин юань с войском подошел к городу дун джо вместе с ли жу повел свои войска ему навстречу и когда обе армии выстроились друг против друга